абстракция и творчество В человеческой душе открыто нечто неизбежное то что всегда перед глазами но остается незамеченным сокрытым за завесой обыденности возможность творчества питаемая абстракциями воображения и хаосом подсознания двумя гулкими безднами властно влекущими в свои глубины, где человек ничтожен и велик, балансирует на тонкой грани между былью и небылью. Творчество — вот та странная сила, что способна вытащить человека из самых глубин безумия или погрузить в него поднять его на неведомую высоту, где все, что было отвратительным и страшным, вдруг превращается в нечто прекрасное и величественное, или низвергнуть в новый круг ада, где каждый творческий порыв — еще один удар по уже и без того измученной душе. Как долго человек может балансировать на этой грани? Как долго он может жить в этом вихре абстракции? Ведь каждый миг может стать последним, когда хаос поглотит его окончательно, лишив даже иллюзии смысла. Но, может быть, именно в этом и заключается вся суть человеческого существования. Идти по краю, Жить в вечной борьбе с этим несносным миром, с самим собой, со своим внутренним хаосом и в этом отчаянии, в этой безысходности находить ту самую искру, которая способна зажечь что-то поистине великое. Как же страшно и в то же время сладостно думать об этом. И, быть может, в самом этом размышлении есть уже творческий акт, придающий смысл всей этой бездне, всему этому нестерпимому хаосу внутри нас. Человеческое мышление — сложная структура, где на пересечении разных уровней восприятия рождаются идеи, образы и концепты. В известной мере внутри этого ментального хаоса наполненного противоречивыми эмоциями, вспышками интуиции и фрагментами памяти, скрываются два важных процесса, которые формируют наше понимание мира. Эти процессы – абстракция и творчество, неразрывно связанные между собой, несмотря на их кажущуюся противоречивость. Подсознание – загадочный и неосознанный уровень нашего мышления, где хаос мыслей, эмоций и воспоминаний переплетается в зыбкие узоры. Именно в недрах подсознания зарождаются первичные образы и идеи, которые в дальнейшем становятся основой для творческих порывов. Этот внутренний хаос, наполненный противоречивыми сигналами, И неструктурированными впечатлениями на первый взгляд может показаться непостижимым, но именно из него черпает свою силу творчество. Не будет слишком смелым предположить, что абстракция – это инструмент, позволяющий навести порядок в хаосе мысли и восприятий, выделяя из них наиболее существенное и общее. Этот процесс позволяет нам отойти от деталей и увидеть – главные закономерности, которые связывают разрозненные явления в единое целое. Исторически абстракция служила основой для создания философских систем, научных теорий, художественных направлений, которые стремились упорядочить и осмыслить окружающий мир. Не погрешив против истины, отметим, что философы и ученые – Всегда использовали абстракцию, чтобы выработать универсальные принципы, лежащие в основе видимых явлений. Творчество, напротив, на первый взгляд может показаться порождением хаоса, когда знакомые элементы смешиваются в неожиданных комбинациях, образуя нечто новое и уникальное. Удивительным образом именно благодаря абстракции творчество находит свою направленность и смысл – В хаосе идей и образов абстракция помогает творческому процессу опознать те элементы, которые способны сложиться в нечто новое, оригинальное, но при этом осмысленное. Художники, ученые, изобретатели используют этот процесс, чтобы превращать абстрактные идеи в конкретные произведения, открытия, изобретения. Принимая во внимание все вышесказанное, абстракции и творчество выступают двумя полюсами ментального хаоса, между которыми рождаются самые значимые достижения человеческой мысли. Абстракция позволяет нам наводить порядок в ментальных потоках и создавать основу для творческих порывов. Творчество же, черпая из этого упорядоченного хаоса, способно воплотить самые смелые идеи, превращая их в реальность. Согласимся, что эти два понятия – абстракция и творчество – представляют собой фундаментальную динамику, которая движет человечество вперед, помогает ему преодолевать ограничения восприятия и создавать новые, доселе невиданные формы и идеи. В этом взаимодействии кроется секрет того, почему человечество способно не только воспринимать мир, но изменять его, постоянно расширяя границы возможного. Противоречие между абстрактным и конкретным мышлением подчеркивает ключевую динамику, присущую многим областям мышления и коммуникации. Абстракция означает идеи, которые являются теоретическими, оторванными от физической реальности и часто требуют более глубокой интерпретации. Эти концепции могут включать в себя несколько уровней нюансов и могут оцениваться с разных точек зрения. Такие понятия способствуют развитию сложного мышления, инноваций художественного самовыражения. С другой стороны. Конкретное, неабстрактное, прямолинейное мышление подразумевает ясные, прямые, легко воспринимаемые идеи или концепции, которые не требуют сложного анализа. Такие простые идеи часто предпочитаются в ситуациях, где важны четкость и оперативность, например, в инструкциях. дорожных знаках или в аварийных процедурах. Это помогает обеспечить, что передаваемое сообщение будет получено и понято без риска искажения. Непременно добавим, что противоречие между абстрактным и конкретным мышлением отражает более широкую проблему баланса между ясностью и нюансами, простотой и глубиной. В зависимости от контекста Один подход может быть более уместен, чем другой. Задача состоит в том, чтобы определить, какой из них наиболее эффективен в конкретной ситуации. Наш несовершенный мир процветает на противоречия, углубляясь в область абстрактного и конкретного. Становится ясно, что эта дихотомия представляет собой серьезную загадку. С одной стороны, абстрактное мышление является свидетельством человеческого творчества и интеллектуальной уточенности, основой наших самых сложных теорий, глубоких философских дебатов и художественных идей, представляя собой квинтэссенцию нашей способности заглянуть за пределы конкретного, видимого и непосредственного, чтобы распознать закономерности и принципы, лежащие в основе сложности мира. Однако склонность к абстрактному мышлению иногда может приводить к излишней сложности, вызывая путаницу и недопонимание. В таких случаях на помощь приходит добродель прямоты. Противоположный полюс этого спектра. Прямолинейность способствует ясности, краткости и доступности, упрощая знания и делая их понятными для всех. Она подчеркивает важность передачи идей простым, четким и однозначным способом. Но в то же время чрезмерная прямолинейность может привести к излишнему упрощению, игнорированию нюансов и деталей, которые составляют богатство нашего мира. Найти баланс между этими противоположными тенденциями – постоянная задача в таких областях. как искусство, философия, наука и коммуникация. Примеры абстрактного мышления включают математические концепции, такие как алгебра или теорию чисел, где работа идет не с конкретными числами, а с переменными и символами, представляющими более общие идеи. Другой пример — философские размышления, где обсуждаются такие понятия, как справедливость, мораль, свобода — или время, которые не имеют физической формы, но являются важными для понимания мира. Также абстрактное мышление проявляется в умении строить гипотетические сценарии, например, представлять себе возможные последствия какого-то действия или события, которые еще не произошли. Еще одним примером является понимание символизма в искусстве и литературе, где образы или события представляют собой более глубокие идеи или чувства. Например, белый цвет, как символ чистоты. Абстрактное мышление также включает способность обобщать, видеть общие закономерности или принципы, исходя из конкретных примеров и ситуаций. Процесс творчества поэта, когда он сочиняет абстрактные стихи, полные символов, можно сравнить с медленным и загадочным погружением в бездну собственного подсознания. На первом этапе поэт переживает некий внутренний импульс, тонкую вибрацию души, которая улавливает отзвуки неизвестного, скрытого за пределами обыденного восприятия. Это состояние предвосхищения, когда мысли и чувства сливаются воедино, но еще не обретают форму. Хаос играет здесь ключевую роль, так как именно из него рождаются первичные замыслы. Мысли и образы сталкиваются друг с другом, переплетаются, создавая необычные порой парадоксальные комбинации. В этом хаотичном пространстве сознание поэта как будто находится на грани распада и.. И важно уметь не только существовать в этом состоянии, но и доверять ему, позволяя сознанию творить из этого хаоса. На следующем этапе поэт начинает упорядочивать этот хаос, выделяя из потока бессознательного образа и символы, которые наиболее близки его внутреннему состоянию. Однако хаос не исчезает, а продолжает подтвердить. структуру, предлагая новые неожиданные повороты. Поэт, ведомый внутренним чувством, выстраивает из этих образов свою поэтическую реальность, насыщая ее смысловыми слоями и многозначными символами, которые, однако, продолжают оставаться в тени, не раскрываясь до конца. На последнем этапе происходит окончательная кристаллизация стиха. когда поэт находит точные слова, чтобы передать сложную ткань своих ощущений, хаос здесь становится уже не скрытым. Но по-прежнему ощутимым, играя роль таинственного фона, на котором разыгрываются символические действия. Творчество становится актом постижения непостижимого, а стихи — Проводниками в миры, где смысл и Вечно переплетены. Одним из ярких примеров, Где хаос и абстракция играют ключевую роль, Является стихотворение Александра Блока Ночь, улица, фонарь, аптека Бессмысленный и тусклый свет Живи еще хоть четверть века Все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, И повторится все, как в старе. Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь. В этом стихотворении Блок создает образ Замкнутого круга вечного повторения — где реальность теряет свои четкие контуры, погружая читателя в атмосферу безысходности и отчаяния. Хаос здесь выражен через абстракцию и однообразие повторяющихся символов. Кульца, фонарь, аптека, которые словно утратили свою конкретику и стали лишь элементами бесконечного цикла. Это стихотворение воплощает ту самую бессмысленную реальность, где вещи и события. потеряли свои привычные значения, погружая человека в глубокую рефлексию и ощущение бесцельности. Процесс творчества художника, создающего абстрактную картину, начинается с внутреннего ощущения неясного, неоформленного импульса, который пробуждает желание выразить нечто, что не поддается прямому изображению, В этом состоянии художник оказывается на грани между сознательным и бессознательным, где формы и цвета еще не имеют определенного значения, но уже стремятся вырваться наружу. хаос играет здесь основополагающую роль, так как именно он питает этот первичный импульс. Художник погружается в мир интуитивных ощущений, где линии, пятна, цветовые переходы Тени возникают спонтанно, часто неосознанно в этот момент. Разум отступает на второй план, позволяя рукам свободно двигаться по холсту, создавать и разрушать формы, экспериментировать с материалами и техниками. Этот этап можно сравнить с танцем, где движения не подчиняются заранее установленным правилам, а следуют внутреннему ритму и ощущениям. В процессе работы хаотичные элементы постепенно начинают обретать некую структуру, хотя эта структура может оставаться неопределенной и многозначной. Художник осмысливает свои действия, но не в привычном логическом ключе, а скорее через чувственное восприятие он улавливает резонанс между своими внутренними состояниями и тем, что появляется на холсте. Здесь хаос продолжает служить источником вдохновения, постоянно провоцируя на новые эксперименты, нарушая привычные границы и формы. На завершающем этапе картина начинает проявляться. Из хаоса рождаются образы, которые, однако, не всегда имеют четкие очертания – Художник стремится передать свои ощущения, эмоции, идеи через комбинацию абстрактных форм, цветов и текстур. Здесь важно не стремиться к завершенности в традиционном понимании, а скорее к тому, чтобы картина оставалась открытой, многослойной, полной потенциальных смыслов. Хаос здесь становится основой, на которой рождается гармония абстракции – И художник завершает свой труд, когда чувствует, что достигнута внутренняя целостность, даже если она остается неуловимой для внешнего взгляда. Моцарт, погруженный в работу над реквиемом, словно вступал в диалог с бездной, ощущая дыхание вечности. за каждым написанным тактом. И его творчество в этот период было не просто актом композиторского мастерства, но настоящей борьбой между светом и тьмой, жизнью и смертью, гармонией и хаосом. Хаос был его спутником с самого начала. Он жил в тревожных и беспокойных ночах, Когда тени прошлого и страхи о будущем Переплетались в неразрывный узел, Порождая тревожные мелодии и мрачные гармонии. Внутренний мир Моцарта, Обычно наполненный ясными и чистыми звуками, В этот момент был захвачен бурей, где музыкальные фрагменты всплывали хаотично, как обломки после кораблекрушения. Сквозь этот хаос композитор пытался прорваться к чему-то неизведанному и величественному, к звукам, которые могли бы выразить всю глубину его предчувствий и переживаний. В этом процессе не было места для холодного расчета, или строгости формы, музыка рождалась из бездны, из тех самых глубин, где царствует бесформенность и беспокойство, превращающееся в высшую гармонию. Моцарт, словно алхимик, извлекал из этого хаоса элементы будущей гармонии. перенося их на бумагу с такой скоростью и страстью, как будто знал, что время уходит. Но по мере того, как хаос все сильнее охватывал его душу, звуки начинали обретать форму. Таинственные мелодии превращались в стройные музыкальные фразы, переплетенные мрачными, но завораживающими аккордами. Хаос продолжал жить в этой музыке, но он уже никак. Разрушительная сила, как источник глубочайших откровений, переданных в каждой ноте, в каждом движении мелодии. На грани между жизнью и смертью Моцарт продолжал творить, направляя свою музыку к финалу. В этом последнем акте хаос обрел торжественность, уступая место трагической гармонии, пронизанной ощущением судьбы и примирением с неизбежным. Реквием остался незавершенным самим Моцартом, но его звуки несут в себе отпечаток тех великих дней. Той битвы с хаосом, которая стала последним творческим подвигом композитора, Увековечившим его имя в вечности. Математик, решая загадку Пуанкаре, Словно странник блуждал в абстрактных мирах многомерных пространств. Гипотеза, на первый взгляд простая, скрывала сложнейшие структуры, где границы между реальностью и воображением стирались. Хаос был его спутником, ведь топология — это мир, где формы плавно переходят одна в другую, А поверхности скручены в немыслимые, неразрывные конфигурации. математики скал не просто доказательства а истину, доверяя хаосу, который приводил его к глубоким интуициям. Постепенно из разрозненных идей рождалась ясная структура. Хаос оставался фоном, источником вдохновения – пока не превратился в гармоничное решение, раскрывающее тайны топологических пространств. Решение гипотезы Пуанкаре стало символом победы разума над хаосом и утвердило силу математической мысли. Этот математик Григорий Перельман, который в 2003 году доказал гипотезу Пуанкаре, одно из величайших Математических достижений 21 века. Для полноты картины рассмотрим идею дерева, как пример того, что наше мышление может переходить от конкретного к абстрактному. Когда мы говорим о дереве, мы можем воспринимать его двумя способами. Через прямое конкретное мышление – и через абстрактное мышление, которое раскрывает более глубокие слои понимания. Этот пример поможет нам увидеть, как одно и то же явление может восприниматься и описываться по-разному, в зависимости от того, какой тип мышления мы используем. В конкретном смысле дерево – это объект, который можно потрогать, увидеть, ощутить запах, Это растения с высоким жестким стволом, ветвями и листьями, которые создают тень и производят кислород. Это физическая сущность, существующая в нашем материальном мире. И наше понимание дерева основано на непосредственном чувственном опыте и наблюдении. Однако, когда мы начинаем углубляться, наше восприятие дерева становится менее конкретным. И более абстрактным мы не можем полностью охватить сущность дерева только через органы чувств. Мы воспринимаем его как источник кислорода, дом для птиц, символ природы или даже метафору роста и жизни. Эти представления выходят за рамки физического объекта, погружая нас в область абстрактного. например Такие понятия, как рост или жизнь, нельзя потрогать или увидеть, так же, как само дерево. Но мы легко связываем их с этим конкретным объектом. Переход от конкретного к абстрактному становится еще более очевидным. Когда речь идет о сложных идеях, например, возьмем свободу. Свобода – это нечто, с чем мы не можем физически взаимодействовать. Это абстрактное понятие, представляющее состояние независимости и отсутствия ограничений. Тем не менее, оно становится конкретным через такие символы, как летящая птица или развивающийся флаг, а также через социальные нормы, законы и личный опыт. В этом случае конкретность свободы – это абстракция, основанная на других абстрактных понятиях. Эти примеры показывают, как наши, <смех> на первый взгляд, простые конкретные идеи могут оказаться более абстрактными, чем мы думаем, что раскрывает сложное взаимодействие между абстрактным и прямолинейным мышлением. Если же принять, что основные понятия, воспринимаемые человеческим сознанием, возникают из прямого мышления, То назревает важный вопрос существует ли что-то действительно абстрактное? ведь любая идея возникающая в человеческом разуме какой бы сложной или неземной она ни казалась не может не брать начало в осязаемых предпосылках даже самые абстрактные понятия имеют вполне конкретные основы рассмотрим понятие бесконечность Оно по своей природе крайне абстрактно, бесконечное количество, не имеющее конца и предела. Однако оно не существует в изоляции, вытекая из нашего конкретного понимания чисел и их последовательности. Это экстраполяция нашего опыта работы с измеримыми величинами. Таким образом, хоть бесконечность кажется абстракцией, ее корни, так сказать, Глубоко укоренены в конкретном познании. Это подчеркивает, что абстрактное мышление не противопоставляется конкретному, а скорее является его продолжением. Такой взгляд акцентирует внимание на плавном переходе от конкретного к абстрактному, который обогащает наше понимание мира и нас самих. Когда мы говорим о внеземном разуме, мы вступаем в область, где наши привычные представления об абстрактном и прямолинейном мышлении могут радикально измениться или даже потерять актуальность. Абстрактные мыслительные процессы инопланетных существ, вероятно, будут формироваться под влиянием их Уникальных эволюционных путей, экологических условий и сенсорных способностей, которые могут сильно отличаться от наших. Представим, что инопланетный вид развился на планете с несколькими солнцами и сложной небесной динамикой. Этот вид эволюционировал так, что воспринимает время нелинейно, в отличие от людей – которые видят его как одностороннее движение от прошлого к будущему. Для них время может представляться в виде многомерной структуры, где прошлое и настоящее будущее сосуществуют одновременно. Такое абстрактное мышление может позволить им одновременно воспринимать несколько временных рамок, плавно переключаясь между разными потоками времени. Это даст им возможность учитывать последствия своих действий в различных временных контекстах, принимая решения на основе сложного многомерного анализа, который выходит за рамки нашего человеческого понимания причинно-следственных связей. Это окажет глубокое влияние на их инопланетное общество, технологии и мораль, представляя собой радикальный но удивительный отход от нашего человекоцентричного взгляда на абстрактное мышление. Двигаясь еще дальше, представим инопланетную цивилизацию, которая возникла на газовом гиганте, планете без твердой поверхности. Их мир – это мир постоянных изменений и движения, где отсутствуют статические структуры – К которым мы привыкли на Земле, из-за этой среды их представление о пространстве может быть совершенно иным. Вместо использования четких пространственных координат, как у нас, их абстрактное мышление может основываться на динамичной изменчивой концепции пространства, где местоположения определяются относительно постоянно меняющихся ориентиров. Они могут концептуализировать свой мир и ориентироваться в нем с помощью сложной сети относительных позиций, течений и временных факторов. Или представьте себе разумный инопланетный вид, который общается не через звуковые или световые волны, а посредством манипуляции биолюминесцентными узорами на своей коже, создавая сложные визуальные симфонии, для выражения мыслей, эмоций и передачи информации. Их абстрактное мышление может включать многослойные фрактальные паттерны, которые передают не только конкретные идеи, но и контекст, эмоции, тончайшие нюансы, связанные с ними. Их когнитивные процессы могут достигать уровня сложности и многомерности, который далеко превосходит наше человеческое понимание. Эти примеры подчеркивают, что абстрактное мышление не является универсальной чертой во всей Вселенной, а, вероятно столь же разнообразно, как и бесчисленные формы жизни, которые могут населять ее. Размышляя о разных измерениях абстрактного мышления, возникает интересный вопрос. Что более абстрактно, видеть смы конкретных сценариях, или абстрактное мышление в состоянии бодрствования. С одной стороны, сны часто связаны с конкретными, иногда ярко реалистичными ситуациями, однако само состояние сна абстрактно, поскольку оно отделено от ограничений физической реальности. В наших снах не действуют законы физики или логики, что приводит к созданию сценариев, которые могут быть физически невозможными. или бессмысленными в реальной жизни. С другой стороны, сознательное абстрактное мышление, несмотря на его название, происходит в рамках нашего понимания действительности. Мы можем размышлять над абстрактными понятиями, такими как справедливость, свобода или бесконечность, но делать это в контексте нашего опыта, знаний и логики в состоянии бодрствования. Эти размышления, несмотря на их абстрактную природу, все же связаны с нашей структурой понимания. Поэтому можно предположить, что сны о конкретных ситуациях могут быть более абстрактными, чем мысли в бодрствующем состоянии. Сны, не ограничены рамками реальности, в то время как абстрактное мышление в состоянии бодрствования, связано с нашим восприятием мира, основанным на Изученных структурах и правилах состояния сна с его подвижными границами и нарушением правил реальности можно рассматривать как более высокий уровень абстракции, даже если содержание сна конкретно. Однако эта интерпретация зависит от того, как каждый человек определяет абстрактность, что подчер... подчеркивает субъективность и сложность этого понятия. Также следует иметь в виду, что концепция смерти иллюстрирует взаимодействие абстрактного и конкретного мышления. Для человека, который сталкивается со смертью, это понятие носит скорее абстрактный характер, поскольку представляет собой переход в неизвестность. Это может быть переход в небытие или загробную жизнь в зависимости от убеждений. Человек может размышлять о смерти, бояться ее принимать или не принимать, но не способен полностью ее осознать. Абстрактность этого понятия усиливается тем, что каждый человек переживает приближение смерти по-своему, в зависимости от личных, культурных и философских взглядов. Нельзя не отметить, что для тех, кто теряет близкого человека, смерть становится конкретной реальностью – Это прекращение жизненных функций, отсутствие любимого человека, конец совместного пути. Смерть ощущается через пустоту, невысказанные слова, несбывшиеся мечты. Эта конкретность смерти является одновременно осязаемой и окончательной. Однако даже в своей конкретности смерть порождает абстрактные понятия утраты, горя и памяти. Таким образом, смерть становится ярким примером того, как абстрактное и конкретное мышление взаимодействуют, формируя наше понимание этой неизбежной части жизни. Подводя итог, скажем, что взаимосвязь между абстрактным и конкретным мышлением напоминает корни и ветви дерева. Конкретное мышление, подобно корням, которые укрепляют наши когнитивные процессы в наблюдаемом и эмпирическом мире. Оно формирует основу нашего понимания, обеспечивая связь с окружающей действительностью. Абстрактное мышление напротив напоминает ветви дерева, тянущиеся ввысь в области, недоступные с нашей приземленной позиции, как ветви устремляются к небу. так и абстрактное мышление выводит наше восприятие за пределы непосредственного осязаемого в мир гипотез, теорий и неосязаемых понятий. Тем не менее, несмотря на различия, корни и ветви – неотъемлемые части одного организма, необходимые для его роста и выживания, точно так же абстрактное прямолинейное мышление. являются взаимосвязанными аспектами человеческого познания. Они постоянно взаимодействуют и дополняют друг друга, совместно формируя наше восприятие, понимание и опыт. Например, математические теории, такие как исчисления, основаны на простых понятиях чисел и операций. Однако эти абстрактные теории позволяют нам более точно понимать и предсказывать явления реального мира, такие как движение небесных тел или динамику экономики. В этом случае абстрактное мышление расширяет наши познавательные возможности, помогая справляться со сложностями реальности, которые одно лишь простое мышление охватить не в состоянии. В связи с этим возникает дихотомия между абстрактным и конкретным мышлением не строгое разделение, а динамический процесс, который непрерывно развивается по мере того, как мы стремимся понять наш сложный, многогранный мир. Взаимодействие между различными формами мышления и теми силами, которые их формируют, создает уникальное пространство, где зарождаются новые идеи и понимания. Там, где порядок и интуиция переплетаются, возникает нечто удивительное – глубокое осознание скрытых закономерностей и гармонии, которые не всегда видны на первый взгляд. Это взаимодействие дает нам возможность создавать и преобразовывать окружающий мир, преодолевая границы обычного восприятия и открывая доступ к новым горизонтам. Этот процесс требует баланса между структурой и свободой, Позволяя новому рождаться из соединения различных элементов, в результате возникает нечто большее, чем просто сумма его частей, обогащая наше понимание мира и самих себя.